Глава двенадцатая Конечно, не прошло и четверти часа, как Санж предложил поменяться обратно. Само собой, в своём стиле, просто встал из-за стола, подошёл ко мне, постоял, нависая укором совести и выжидая, пока я сама сдамся. Но так как я упорно не хотела возвращать интересную книгу и вырывать её у меня из рук было неприлично даже для дикого оборотня, Не то что ручного фамильяра, мужчина всё же выдавил. «Легенды Невхарда» — гораздо более подходящее чтение для леди. «Правда? А мне нравится это». Я с невозмутимым видом помахала перед носом Санджа рукописной книжкой и снова демонстративно в неё уткнулась. На самом деле я пролистала эту книгу уже дважды. Совсем поверхностно и более тщательно изучила интересные мне отрывки и сейчас, само собой, не могла сосредоточиться даже на чтении заголовка. Но мне было интересно наблюдать за мужчиной, пытаясь предугадать, как именно он поступит. Я уже достаточно изучила своего спутника. Представляя своего господина, он вел себя уверенно, даже слегка высокомерно. Выполняя приказы, он шёл к цели, не сворачивая, задействуя всех вокруг. Проявлял чудеса изобретательности, не считался с жертвами. Но защищать собственные интересы Санч не умел. Хорошо, если удавалось проделать всё без церемоний, как в случае первого обмена книгами. Я не возражала, поэтому всё получилось довольно быстро. А вот теперь я вела себя иначе и мужчина мучился, не зная, как поступить правильнее. Отнимать нельзя, вразумить не получилось. Значит, вскоре должен был запуститься защитный сарказм. Что ж, я угадала. Сначала Санш натянул на лицо насмешливую ухмылку, затем с ехидством произнёс. «Пытаетесь найти в себе внутреннего зверя? Похоже, он от вас сбежал». А вдруг просто притаился, испугавшись вашего тигра, поддержала я шутку. Наше общение иногда напоминало придворный флирт, но чаще это были пикировки, балансирующие на грани допустимой этикетом вежливости. Как я ни старалась, у меня не получалось перестать воспринимать Санджа как мужчину. Он был тенью, но не бесполой Зато с тенью можно побыть обычной девушкой, а не принцессой. «Думаете, ваш внутренний зверь — мышка?» В жёлтых глазах заискрили смешинки. Санджу тоже нравилось со мной перешучиваться. «Интересно, одобрит ли мой будущий муж подобный стиль общения с телохранителем? С его телохранителем? Мне-то наверняка выдадут другого, возможно, даже женщину. Есть же женщины-воительницы. Но тигр-то гораздо крупнее, чем кошка». Его может бояться не только мышь. Или вы надеетесь, что ваш внутренний зверь до сих пор тигренок? В этот раз Санч не успел принять равнодушный вид. Он весь закаменел, словно старался перетерпеть сильную боль, отблески которой ярко сверкали в его глазах. А я, тоже замерев, нырнула в этот янтарный омут и вдруг увидела вместо молодого мужчины хищного зверя со шкурой, иссечённый чёрными полосами. Кончики его ушей и хвоста казались чуть более серебристыми, и на морде красовалась серебристая маска. А вся остальная шерсть была обычного дымчато-серого цвета, но стоило мне несколько раз моргнуть, как видение исчезло. Передо мной снова стоял мой охранник. Серые волосы убраны в тугой хвост, губы плотно сжаты, всё тело напряжено. Тема оказалась слишком болезненной, чтобы защищаться даже сарказмом. А оскалить клыки на будущую жену своего господина ручной тигр не посмел. Ну или... или не захотел по какой-то иной причине. «Я никогда...» — медленно с трудом заговорил мужчина. «Никогда не узнаю...» «Он красивый и чем-то похож на вас». «Неожиданно даже для себя выпалила я». «У него серебряные ушки и кончик хвоста, и он очень милый». «Вы... вы его видите?» «Но почему?» «Мой спутник впервые выглядел настолько растерянным, но я и сама не очень понимала, как мне удалось познакомиться с его внутренним зверем. Просто знала, что это была не галлюцинация». Не обострённое воображение, о реальность. Это был тигр Санджа. Молча пожав плечами, я захлопнула книжку и протянула её владельцу, осторожно вытянув из его рук легенды Невхарда. Мужчина, всё ещё ошеломлённый и немного потерянный, вернулся на своё место. Положил книгу на стол, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и о чём-то задумался. Или просто задремал. В дверь вежливо постучали. Один из матросов принёс нам ужин. Еле мы молча, так как Санж всё ещё смотрел на меня, как на чудо, и язвить оказался способен Меня же устраивала тишина во время еды. Она была не гнетущая, а вполне уютная, просто с лёгким привкусом недоумения. Чуть позже я ещё раз прогулялась на корму, само собой под охраной а потом, не раздеваясь, устроилась в гамаке поудобнее и довольно быстро уснула. Утром, позавтракав, я внезапно задумалась о том, кто станет кормить нас те двое суток, пока мы будем мчаться с бешеной скоростью. Востановившийся за ночь Санж, само собой, ничего не пояснил, лишь снисходительно улыбнулся и посоветовал не волноваться. В ответ на это я гордо фыркнула и до обеда пролежала в гамаке, уткнувшись в следующую книгу. К счастью, библиотекарь позаботился о том, чтобы я не скучала в дороге. И, судя по всему, последние переданные книги оказались из секретных архивов. Когда я рыскала по библиотеке в поисках информации, а не в харде, ничего подобного мне не попадалось, а тут прямо кладезь сведений — часть из которых прошла столь длинный путь, что верить им просто опасно. Например, я нашла упоминание, что обручальное кольцо и корона королевы являются древнейшими артефактами. Понять бы ещё, что это значит. Кстати, даже в обычных книгах, тех, что я успела прочитать во дворце, обнаружился очень странный нюанс. Короли Невхарда обычно не умирают, а уходят на покой, передавая трон и скиптер сыну. Годы смерти последних десяти королей не указывались, а вот королевам везло гораздо меньше. Нет, некоторые доживали до старости, но многие покидали этот мир после двух-трёх лет брака. Читая об этом в уютной тёплой кровати после стакана тёплого молока с печеньем, я даже не задумывалась, насколько это подозрительно. Просто отметила, что королев было гораздо больше, чем королей, «Сейчас же, когда я готова делать стойку, как гончая, на малейшую странность, у меня вся кожа покрылась мурашками от страха. Я нашла у себя в сумке свиток с генеалогическим древом его величества шият Сахира Третьего и принялась изучать гораздо более вдумчиво, чем в первый раз. И, как ни странно, успокоилась. Сандж говорил чистую правду. «Если я стану матерью наследника, то проживу долгую, надеюсь, счастливую жизнь». Все те королевы, которые порадовали своих мужей здоровыми и, очевидно, магически одарёнными сыновьями, умерли в глубокой старости. Я даже не сомневалась, что стану такой же счастливицей. Меня смущал только один момент. До того, как я стану матерью, нам с Шиятом придётся познать друг друга в плотском смысле. Причём не раз и даже не два. А мне уже несколько ночей подряд во сне является совсем другой мужчина — И я просто не представляю, как избавиться от этого наваждения.